Глава четвертая. Харчевня. Скажу сразу, Эву я обманул, пообещав надолго не задерживаться. Невольно, но все же. Почти полдня мы всей толпой лазили по пустырю. Наверное, каждую кочку измерили шагами. Замучился отвечать на каверзные вопросы спутников. Почему стены здания на плане расположены так, а не иначе? Почему это? Почему то? Почему это? Приходилось изворачиваться, придумывая ответы на ходу и полностью полагаясь на интуицию. Но нет худо без добра. Убедился, что ни один эмулет в этом странном мире не сравнится с аватаром. Куда им до моего внутреннего компа? Аватар не просто искусственный интеллект. Он моё подсознание, использующее не только неизвестную здесь науку, но и знания, накопленные душой в прошлых жизнях, и даже магам непонятную интуицию. Внутренний помощник создавал проект с учётом множества факторов, начиная с плотности грунта и заканчивая строительным материалом, доступным на участке. Дракоша хорошо просканировал территорию по поверхности и подземелье. Конечно, в проекте не было катаком, оставшихся целыми, да и располагались они на приличной глубине, куда не было необходимости добираться при строительстве школы. Мастер Патон поглядывал на меня со всё большим уважением. Увлекшись, я невольно поведал о некоторых тонкостях возведения зданий, которые он до сих пор ни от кого не слышал, что прибавило мне авторитета в его глазах. Со своей стороны я тоже почерпнул массу интересного. Например, та самая магическая лупа, которую заметил у него накануне. Надо признать, что эта штука меня удивила. На первый взгляд она ничем не отличалась от виденных мною раньше, но функций у нее имелось не в сравнении больше. Предполагаю, что само изделие, вещичка универсальная, а вот загружать в неё можно различные руны. Мастер одарённым не был, но тем не менее, используя нужные свитки, несколько раз изменял в ней магическое содержимое. Сначала это был сканер поверхности, с помощью которого потом проверял привязку проекта к местности. Потом какой-то хитрый экранчик, на котором стали видны утопленные в земле древние каменные строения. Хорошо, что мощностей заклинания не хватало, чтобы добраться до уцелевших подземелий. На заключительном этапе лупа превратилась в некий виртуальный глаз, с помощью которого можно оценить окончательный вид возводимого объекта. Уж даже не знаю, как этому устройству удалось преобразовать чертежи в готовый образ. Сложнейшие рунные заклинания в очередной раз удивили меня. Старик Мака глава города больше помалкивали и прислушивались. Наконец, разговор коснулся магической части проекта. "Зачем эта странная защитная сетка на всех стенах?" ткнул пальцами в свиток Крамис. В жизни ничего подобного не видел. Словно паутина по всему поместью. "Ничего странного", покачал я головой. "В логове ужаса я не сидел без дела. Как вы, наверное, помните, мне удалось договориться с вредным духом, а у него сохранились кое-какие знания из уже давно забытого времени". Даже получилось кое-в чём разобраться. Эта защитная сеть позволит спокойно проводить любые опыты с магией прямо в пределах дома. Не смотрите, что линии слабые. А отрицательное воздействие мгновенно распределяется по всей сети и гасится, как вы правильно подметили, в паутине. Никаких высокоэнергоёмких заклинаний в помещении сделать не получится. Я старый, опытный, дипломированный универсал. Но понятия не имею, что можно таким образом вязать узлами защитные модули. А задача, на поглядывая на меня, почесал затылок Крамис. Долго говорил, что городские стены укреплены именно таким образом, только руны там гораздо мощнее, отмахнулся я. Ну не умею я врать, поэтому и говорю правду. Неважно, что об особенностях стен мне рассказывала Эва, знания она взяла именно из разума охраны. Хм. Руны там определённо есть. только никто их не видел. Недовольно скривился старик, словно лимон проглотил. Как хорошо образованного специалиста его угнетал пробел в знаниях древних и невозможность изучить их. Три раза ха-ха. И -ха. ещё бы они их видели. Да они же как кроты со своей лупой ползли, ползли, наткнулись на слона, поковырялись в грязи на его ноге, но так и не поняли, что перед ними. Не обижай обделённых Они привыкли к своим рунным костылям, и из-за огромной плотности окружающей нас энергии даже с близкого расстояния уже невозможно ничего разобрать. Поэтому здесь нет бинокля, которому издалека доступен общий вид рун, а сами одаренные не умеют пользоваться магическим зрением. Я просто поверил духу на слово, улыбнулся я. Как видите, не ошибся. Посмотрим, посмотрим, задумчиво покачал головой маг. В любом случае, надо попробовать. Надеюсь, вы возьмёте меня в свою бригаду. Не хочу сидеть без дела. Здесь, похоже, намечается нечто весьма интересное. Старик с Надеждой посмотрел на строителя. Буду только рад, довольно закивал Потон. Молодёжь сбежала с поисковыми камем. Свободными у меня остались лишь двое старичков-универсалов. С вами не придётся покупать лишних строительных свитков. Так что ваша помощь в возведении поместья будет неоценима. Да и средств на рунах можно много сэкономить. Заклинания для магов проще делать, поэтому они и стоят дешевле, чем для обычных людей. А силы воздействия у них больше. «Рад, что вам удалось найти общий язык!» Довольно потирая руки, вступил в разговор глава города. «Если не возражаете, теперь я вас покину. Дела». «Мы задержимся здесь еще немного и сами доставим мастера домой», согласился Крамис. «Да вроде уже все обговорили», — с недоумением посмотрел на него строитель. «Осталось утрясти вопрос о существовании соседями, а мы здесь люди новые. С вашей помощью разговор пройдет лучше». С ухмылкой кивнул Мак в направлении человека, неспешно приближающегося от соседнего поместья. «Знаю его», — кинул взгляд глава города в сторону гостя. «С ним у вас проблем не будет. Мутанты между собой всегда договорятся». Он со значением глянул на меня и поспешил к своей повозке. По пути он доброжелательно поприветствовал неторопливо хромавшего мужчину. Не обращайте внимания на его перекошенную рожу. Кивнул на подошедшего патон. Этого типа зовут Тонтарис. До некоторого времени он числился самым удачливым командиром поискового отряда. А потом все отложенные неприятности свалились на мою голову в один момент. Криво усмехнулся мужчина, когда строитель представил нас гостю. На его испичеренном шрамами лице улыбка смотрела зловеще, хотя аура говорила об обратном. Не прибедняйся, с осуждением во взгляде нахмурился Потон. Ты вообще единственный выжил из отряда. Удача по-прежнему тебе сопутствовала. Хромота и шрамы на теле это не конец жизни. А зачем мне такая жизнь без жены, без товарищей? У Гриму махнул рукой мужчина. Разве что сын ещё держит на этом свете. Я, кстати, пришёл по его поводу. Тут кто-то недавно предложил ему поступить в магическую школу. Это правда? Крамис недоуменно посмотрел в мою сторону. У парня есть способности, кивнул я. Вода это точно, возможно, ещё и воздух. Ну, раз так говорит мой лучший ученик, усмехнулся старик Универсал. То так оно и есть. «Хм, это то, о чем я подумал!» — коснулся мутант моего рукава. «Случайный трофей!» — кивнул я. «Пятнадцать лет занимаюсь выделкой кожи!» Задумчиво покачал головой Тантарис. «Никогда змеюшки такого цвета не видел. Этой тваре было лет сто, а не меньше. Впрочем, из-за чего я, собственно, прибежал? Мутантов на свете много, а вот трех стихийника ни разу не встречал». Мужчина с ожиданием уставился на меня. Хочешь проверить? Приподнял я бровь. Тут я впервые увидел мутанта в действии. Зрелище завораживало. Это сколько же жизненной силы надо вбухать в настолько грубую манипуляцию с энергией. Лоб Тантариса сразу покрылся капельками пота, напрямую используя собственный энергетический канал ауры, связанный с водной стихией. Он направил его под поверхность земли. Работал человек так, словно энергоканал представлял собой обычную силовую плеть псионов. Метров в 20 под днём находилось небольшое водное жило. Вот оттуда мутант и вытащил шар жидкости диаметром сантиметров 30. Обалдеть. Заворожённо прохрипел Крамис, глядя широко раскрытыми глазами на зависшую перед нами сферу. Он тоже впервые наблюдал работу мутанта. Не было никаких заклинаний или свитков. Но в то же время переливающийся бликами на свету водный шарик медленно покачивался в воздухе. По взгляду брошенному на меня тантарисом, не трудно было понять, что он ожидает от меня ответных действий. Хитрый мутант обернул созданный объект собственной силой, надеясь усложнить мне задачу. Хитёр, ничего не скажешь. Только избавившись от защиты, кто-то сторонний сможет манипулировать шариком. Ну что же, дядька хочет проверить мои возможности. Не будем его разочаровывать. Да, в этом теле соответствующий канал у меня не слишком развит. Но сопернику невдомёк, что саму магию никто не отменял. Как бы там ни было, но я маг. Хотя никто в этом мире об этом не догадывается. А те не многие возможности, которые я имел, неосторожность продемонстрировать, списывают на какую-то там мутацию. Ну прямо как детям. Ладно, сам напросился. Искусство всегда выигрывает у грубой силы. Разрушать защитную оболочку я не стал. Создал лишь тончайший прокол и запустил внутрь слабенькое заклинание разделения. Много энергии не надо для такого объема жидкости. Мутант моих манипуляций даже не заметил, но почувствовал, что давление внутри сферы увеличилось. Это уже была не вода, а смесь газов, водорода и кислорода. Плод уже стекал ручьями по лбу Тантареса. Он едва мог удерживать на весу раздувшуюся сферу. Я легко подсёк силовым жгутом его энергоканал у основания и как из рогатки забросил газовый шарик повыше. Энергоканал мгновенно схлопнулся и втянулся в ауру одарённого. Так происходило и с силовыми жгутами псионов в поединках. Примерно на это я и рассчитывал. Потери жизненной силы у проигравшего в таком случае будут небольшими. Для более наглядной картины оставалось только добавить искру во взрывоопасную смесь. Огненный цветок вырос у нас над головами. Грохнуло основательно, но взрывной волной до нас не достало. Специально закинул сферу повыше. Сожри меня, дракон. А задача настирая под солба проворчал Тантарис. Огонь, вода, воздух. Да ещё, как говорил сын Земля, сдаётся мне парнишка-то далеко не трёх стихийник. Я даже не понял, что произошло под моим щитом. Спасибо, что не взорвал шарик прямо здесь. Надо же понять, я не имел, что вода может так бабахнуть. Научишь этому фокусу? Это не фокус, а наука. Хочешь научиться? Придется на старости лет позаниматься в школе. Улыбнулся я и только сейчас обратил внимание на застывшего старика-универсала. Широко раскрытые глаза и отвисшая челюсть отлично передавали его внутреннее состояние. Учитель, вы тут? Помахал я ладошкой перед лицом мага. А? Что? пробормотал он, приходя в себя. Наш сосед напрашивается в ученики. Возьмём? скосил я взгляд на мутанта. Да, да. Конечно, обучаться никогда не поздно, вспохватился старик, только что на его глазах парень продемонстрировал нечто невероятное. Весь опыт универсала не объяснял произошедшее. Но подсказывал, что юноша использовал некие изящные заклинания, настолько тонкие и похожие из сферы неизвестной магии, недоступной ни одному живому на планете. Вязь совсем не походила на громоздкие рунные модули. У мага в сознании всплыла картинка тестового шара с белой и чёрной полусферами, разделёнными радужной кромкой. Если мэк из рода до2 так легко оперирует стихиями напрямую, как мутант а это всего лишь радужная полосочка в тесте, то что же тогда основание у этого парня? Свет? Тьма? Весь набор стихий? О, боги мироздания! Это вполне допустимо, ведь ему покорился дух логово ужаса. Невероятно, но допустимо. Не верю, что парень нигде не учился. Гении в мире рождаются, но продемонстрированное искусство должно оттачиваться десятилетиями. Нет, пожалуй, столетиями. «Так кто он? Мутант?» «Нет. Не стоит грести все под одну гребенку. Мутанты управляют одной и двумя стихиями, но никак не светом и тьмой. Пришелец? Откуда? Там должна быть школа. К тому же наручный браслет не мог получить человек, не принадлежащий роду. Где-то за пределами известных территорий есть город, возможно, не один». Леонард предупреждал, что фанатики зашевелились, ему говорил об этом глава города – Получается, кто-то это знает и прислал наблюдателя. Нет, не так. Бойца. Только подумать. Обычным шаром воды можно целый отряд размятать, а это всего лишь небольшой фокус. Теперь понятно, как парнишка раз за разом приканчивает бандитов. Стоп. Айва Тария, тёмная владейша огнём. Он её учит. Значит, это возможно. Забавно. Никогда не думал, что на старости лет захочу чему-то учиться. Довольный Тантарис, договорившись с магом, похромал домой. Платы за обучение мы с него брать не будем, но мужчина обещал участвовать в строительстве школы, да ещё и детей привести из общины мутантов. Собственно, на этом предварительный осмотр территории и закончился. Пора возвращаться. По пути мы завезли строителя в контору. Мастер собирался начать возведение объекта уже завтра. Деньги я ему перечислил с браслета прямо в экипаже. Мы и так подзадержались, так что я представлял недовольство темной. Обещал скоро вернуться, а сам полдня где-то без нее прохлаждался. Ничего, эватария быстро оттает. После обеда займемся поиском временного дома, да и кошек для повозки поищем. Как и предполагал, темная шипела на меня недолго. Казаевы не отпустили нас, пока не накормили до отвала. Да и для поездки пришлось воспользоваться их ездовыми хомяками, которые так и остались запряжёнными в нашей повозке. Первым делом решили как раз заняться транспортом. Город раскинулся на огромной территории, и ходить пешком по нему слишком утомительно, да и время тратить всуема. По рассказам гармии, бедняков здесь совсем немного. Да и те проживали в специальных общежитиях. Почему так? Да очень просто. Основной промысел поиск и разведка полезных ископаемых. Если уцелеешь во время похода, то средств хватит на достойную жизнь. Купить по месту с первого раза, конечно, не получится, но никто не мешает арендовать подходящее жильё. К тому же, одиночкам можно остаться в общежитии, никто гнать не станет. Там вообще за место платить не нужно. Всё оплачивает город. Таким образом идёт привлечение новых рабочих рук взамен выбывших по тем или иным причинам. А если пристрастишься к риску и примкнёшь к вольным добытчикам, то со временем можно стать вполне зажиточным горожанином с собственным поместьем и экипажем. Погонщик любезно согласился прокатить нас по лучшим заводчикам животных. Как я и предполагал, подходящие для нас кошки нашлись уже у второго хозяина. Крупные чёрные мурлыки сразу понравились Эве. Хотя цены по местным меркам кусались, экономить я не собирался. Слуга с хомяками отправился домой, а нам запрягли в повозку кошек. Тут же нашлось и двое погонщиков, согласившихся пойти в услужение. Они же подсказали, где можно арендовать поместье с подходящим стойлом для животных, что было вообще замечательно. Удобное жильё нашлось всего в нескольких кварталах от пустыря, где будет возводиться школа. Как выяснилось, в отличие от хомяков и кроликов, кошачьи любят поорать, а это, сами понимаете, не может нравиться соседям. Не у каждого владельца найдутся средства для постоянного поддержания заклинания звуковой блокировки. Поэтому дома с загонами для хищников, как правило, располагались на окраинах поселений. Облюбованное нами было исключением, но не по каким-то там особым привилегиям. Просто город постепенно разрастался. Строительные конторы возводили всё новые дома и продавали их всем желающим. Так уж получилось, что со временем окраина перестала таковой быть, и наш дом оказался в гуще города. Довольный заключенным арендным договором владелец поместья с удовольствием порекомендовал нам слуг. Члены семей поисковиков, проживавшие по соседству, охотно соглашаются на подработку. Так что уже к концу дня мы обзавелись временной обителью. К сожалению, дом представлял собой пустую коробку. Так уж тут было принято. Поместья сдавались без мебели и утвари, так что нам требовалось еще обустроить его. Пришлось на ночь возвращаться к приютившим нас родителям к армии. Кошки же вместе с новыми погонщиками остались в арендованном стойле. Мужчины обещали ночью присмотреть за животными, а утром прибыть за нами. Остальные покупки пришлось отложить на следующий день. Крамис проблему жилья решил по-своему. Вернее, он вообще ею не заморачивался. Оризонна полагает, что как только школа будет построена, то переселится в какое-нибудь подходящее помещение прямо в ней, а до тех пор безостенчиво пользуется гостеприимством родителей Кармии. Я несу в этом вопросе повезло больше всех. Перед ним вообще такой проблемы не стояло, так как Кармия категорично заявила, что никуда его не отпустят. Да он, собственно, и нервался. Комнаты рядом с покоями Кармии устраивала его во всех отношениях. А главное в ней было то, что он мог видеться со своей подругой в любое время. Я бы на его месте тоже не стал отказываться от такого преимущества. Даже несмотря на то, что у девушки было два старших брата, которые не слишком радостно восприняли её решение, но возразить не посмели. Карма так гневно сверкнула на них глазами, что все доводы против замерли, так и не сорвавшись с губ. Тем более, что они не имели права в полной мере распоряжаться в родительском поместье. Оба уже давно отделились от семьи и имели собственные особняки неподалёку. И оба, буквально сразу после этого, отправились в Чёрные пески в составе поисковых отрядов. Так что их мнение никоим образом не могло что-либо изменить. За ужином старик Универсал не находил себе места. Йорзал поглядывал в мою сторону, и Рассей наковырялся в своей тарелке. И едва все встали из-за стола, как он схватил меня за полговядцу и буквально закидал неудобными вопросами. Но что ему ответить слепому? Рассказать про магические костыли? Старик мог обидеться. Да и с моей стороны глупо ругать техников, способных создавать грандиозные заклинания, даже не понимая их сути. Сошлись на том, что я кое-чему научу старика с помощью своих необычных методов. Первый сеанс глотаропии назначили на вечер следующего дня в новом доме, когда Мак вернётся со стройки. Меня такой расклад вполне устраивал. Ещё требовалось заняться обустройством арендованного поместья. Ох, и побегаю завтра по торговым лавкам. Признаться, я здорово вымотался за день. Да и тёмное выглядело уставшей. Слишком много впечатлений и волнений свалилось на нас, а ведь нам так и не удалось как следует отдохнуть с дороги. поэтому решили отложить виртуальные занятия и завалиться спать пораньше, что мы с успехом и выполнили. На следующий день я в очередной раз убедился, что слияние сознаний Храны и Эвы не прошло бесследно. Мне, как и Темной раньше, было совершенно без разницы, как обставлять жилые помещения. У меня-то и дома собственного никогда не было, а Темная всю жизнь провела в старом замке с весьма ограниченным доходом, в то время как Храна обитала только в городе. А в этот раз мы с Эвой объехали чуть ли не все лавки торгующие домашней утварью. Благо, скорость кошачьей упряжки позволяла. Но что сказать? В отличие от меня, в этот раз тёмная продемонстрировала наличие своеобразного тонкого вкуса. В каждое помещение купили мебель соответствующих цветовых оттенков. Шторы на окна взяли по аналогии. Я уж не упоминаю о других домашних мелочах, подобранных Эвой с особой тщательностью. В поисках подходящего, по мнению Эвы, интерьера мы оказались в совершенно другом конце города. И чтобы не тратить понапрасну время на возвращение к гостеприимным друзьям, решили перекусить в подходящей харчевне. С её выбором помог погонщик кошек, знакомый с местными заведениями общепит. Хочешь параду? У нас на хвосте повисли шпионы. А подробнее? Уже некоторое время нас сопровождает хомячий экипаж. Я за ним понаблюдал, «Внутри трое парней, совсем молодые. Судя по коротким репликам и командам по гонщику, следят именно за нами. На запястьях такие же родовые браслеты, как у вас с Эвой. Так что это молодые одаренные. У всех каналы в аурах свидетельствуют о принадлежности к светлым стихиям. Как тебе такая новость?» «Недоброжелатели зашевелились. Хотя не думаю, что эти недоросли собираются с нами расправиться. А тут и думать нечего». Наставники подговорили, сославшись на престиж школы. Хотят нам репутацию подпортить. Как же, мутант схватился с детьми. Вряд ли им что-либо рассказывали про нас. Преподаватели натравливают ребят в темную. Полагаю, что самым удобным местом для начала конфликта они изберут харчевню. Ну что же, Эва, не желаешь развлечься? Я уж думала, ты не предложишь и хотела обидеться. «Бери этих недорослей на себя». «Магию применяем по минимуму. В крайнем случае действуй силовой плетью. От заклинаний я тебя прикрою». «Отлично! Значит, в этот раз я сама надеру кому-то задницу. Наконец-то повеселюсь от души». Погонщик высадил нас у харчевни, а сам повел кошек подкормиться в специальное стойло. Резные входные двери и огромная вывеска намекали на высокий класс заведения. Присутствие в коридоре вышкаленного слуги только подтвердило это предположение. Нас со всем уважением припроводили в зал и усадили за столик. Наверняка сказалось наличие у гостей кошачьей упряжки. Посетителей в зале было мало. Видно, в послеобеденное время харчевня не пользовалась успехом. Служанка в чистеньком наряде с коротким белым плащиком за спиной материализовалась возле нас почти мгновенно. «Чего желаете?» Эва тут же принялась перечислять названия деликатесов. Я понятия не имел, что это такое. Видно, о наименованиях находились в памяти охраны. Служанка даже глазом не моргнула, выслушав заказ. И всё для каждого в двойном размере. Улыбнулся я. Девушка лишь слегка выразила своё удивление приподнятой бровью. Хм, отлично вышколенный персонал. Интересно, как станут действовать шпионы? Придётся немного подождать, не дрогнувшим голосом сообщила служанка. Готовых блюд нет в наличии, но повар всё сделает. Всего 8000 наргонов. Чем будете платить? Цены здесь удивляли, но не ошибусь предположить, что столько насчитали именно из-за необычного заказа Эвы. Что же, стоит порадовать спутницу такой мелочью. Можно с браслетом, а можно наличными. Желательно наличными, кивнула девушка и пояснила. поисковики предпочитают пользоваться именно ими. Говорят, так надежнее. В поселках вокруг города обменных пунктов раз-два и обчелся. Я достал из кармана куртки небольшую пачку денег и отсчитал девушке нужную сумму. Опять лишь чуть расширенные глаза выдали ее удивление. Нет, не денежным купюрам. Служанка явно имела понятие о том, из чего сделана наша одежда. Яркий свет ламп переливался завораживающими отблесками в темном рисунке змеиной шкуры. Короткий взгляд на похожий наряд Эвы лишь убедил служанку в том, что их заведение посетили далеко не бедные клиенты. Может желаете послушать музыку, пока готовится заказ? добавила она, обращаясь почему-то исключительно ко мне. Я переглянулся с тёмной и уловил в её глазах одобрение. Давайте, кивнул я. Через минуту будет. Служанка взмахнула коротким плащом, умчалась в глубину помещения. Только теперь в зале появилась строица наших преследователей. Следуя за слугой, они осмотрелись и пожелали занять столик недалеко от нас. Сразу видно, что парни немного стушевались. Они хорошо представляли уровень заведения и здешние цены, но отказываться от своей затеи не собирались. Видимо, уже не один раз приложились к горячительному, подбадривая себя во время слежки. Как и обещала служанка, На небольшом возвышении вскоре появились строем музыкантов и принялись наигрывать весьма приятную мелодию. Собственно, я впервые услышал нечто подобное в этом мире. Один музыкальный инструмент в руках человека смахивал на скрипку, только с несколько большим набором струн. Другой походил на горизонтальную арфу. Третий артист виртуозно владел маленькими бубнами. Мне мотив напоминал что-то эльфийское. А ты мог бы сыграть что-нибудь из своего на наших инструментах? Мне понравилась музыка, которую слышала в замке. Хм, нет ничего проще. Только хочу предупредить, что звучание будет не такого качества, как в виртуале. Аватар сейчас проанализирует движения скрипача, чтобы я смог так же виртуозно исполнить простенькую эльфийскую мелодию. Мне и самому интересно, что получится в реальности. А пока пусть музыканты свой хлеб отрабатывают. Перекусим слегка, и я сыграю Обрати внимание. Мальцам не терпится свару затеять. Видишь, к нам направляются. Очень прошу, только не нанеси ущерб заведению. Будь аккуратнее. А за мальчиков ты не переживаешь? Ну они сами нарываются. Хотя да, ломать им тоже ничего не стоит. Как тебе, тёмная шлюха? Уставился на меня один из подошедших. Парни ничего. Рослые, плечистые, с развитой мускулатурой, наверняка считают, что магия я здесь баловаться не стану, а в честной драке они меня помнут. Вот почему шпионы следовали за нами, не предпринимая никаких действий. Ждали подходящего момента и наконец дождались. Разве что не рассчитывали, что для обеда мы выберем весьма престижное заведение. Хорошо их накрутил светлый наставник. Впрочем, зря они полностью сосредоточились на мне и не приняли во внимание тёмно. Зачинщик даже не заметил, откуда в ухо прилетела оплиуха, отправившая его на пол. Оставшиеся на ногах парни только успели повернуть головы, как получили аналогичные увесистые подарки и оказались разбросанными по сторонам. Кто бы мог подумать, что такая хрупкая на вид девушка способна одним ударом сбить с ног внушительных богаёв? Одна колодонь обёрнутая силовой плетью и не на такое способна. Я движением руки притормозил поспешивших к месту схватки слуг, и те послушно замерли вдалике. Ты! взревел первый посрамлённый противник, вскакивая с пола и бросаясь к девушке. Заря разогнался. Эва гибким движением корпуса уклонилась от его протянутых рук, пропустив тело мимо себя. Обидный удар по филейной части отправил нападавшего дальше по проходу. С таким добавочным импульсом парень не справился и, сделав несколько шагов, пропохал носом пол. Его товарищи быстро пришли в себя. Всплеск адреналина смел сознание заторможенность, навеянную спиртным. С двух сторон они ринулись на обидчицу. Эви даже не пришлось привлекать аватара к анализу боя. Парни наверняка никогда не участвовали в настоящих схватках. В отличие от них, тёмные не одну тысячу раз получали смертельные удары в виртуальных боях. Ученицу я не щадил. Целея будет в обычной жизни. Девушка от души забавлялась. Удары сыпались на неё с двух сторон, только цели не достигали, точнее попадали совсем не туда, куда хотели нападавшие. В большинстве случаев они колотили друг друга. Конечно, из-за расстояния сила ударов уже была не та. Но вдвойне обидно, когда они сопровождались ещё и оскорбительными оплеухами, шлепками и толчками по самым чувствительным местам, получаемыми от соперницы. Поднявшийся третий противник преимущество нападавшему не добавил. Тёмная играла с молодыми бычками как торадор, даже свой плащ использовала, чтобы сбить с толку. Задорно посмеиваясь, она продолжала избиение младенцев, наслаждаясь происходящим. Подбадривающие одобрительные возгласы сотрудников заведения и немногочисленных посетителей, столпившихся неподалёку, только добавляли ей удовольствия. Симпатии, конечно, были на стороне девушки. Учитывая её полное спокойствие, слуги даже не пытались вмешаться в происходящее. К тому же Эва действовала весьма аккуратно. Как по волшебству, соперники раз за разом оказывались на полу между столиками, совершенно не задевая дорогущую обстановку. Я-то понимала, Что сказывалось с помощью аватара в расчётах траектории движения, но окружающие-то этого не знали. Гибкая фигура непрерывно танцевала вокруг неповоротливых туш, которые по очереди катапультировались из свалки. Гадное тёмное заклинание прилетело со стороны коридора. С моей скоростью реакции добраться до цели ему было не суждено. Божественная ночь впитала грязную энергию без остатка. Видно, в заведении имелась какая-то сигнализация на случай применения заклинаний. Охранники сработали чётко и бросились не к нам, а в сторону дверей, откуда последовал удар. Не успеют, смылся гадёныш. Сейчас я его тормозну. Не здесь. Кто это был? Погонщику пряжки этих малолеток. Вырубил слугу на входе и, воспользовавшись всеобщим увлечением представлением, бросил Веву тёмным заклинанием. В связи с нехваткой данных, мой аватар точный анализ этой гадости провести не может. Но что-то похожее на мысленное подчинение. На некоторое время пострадавший должен превратиться в марионетку владельца заклинания. Наверняка наемник. Светляки подстраховались и посчитали, что второй этап операции не помешает. Меня собирались занять парнями, а заклинание предназначалось темной. Не нужно показывать нашу силу, но и оставлять без наказания эту выходку не стоит». «Сделай так, чтобы смерть погонщика выглядела случайной». «Исполнено». «Что, уже?» Момент подобрался удачный. Этот тип как раз резко поворачивал упряжку хомяков в переулок. Материализовал ему камешек в темечко, и он не справился с управлением сердечной. На полном ходу раскроил себе черепушку об угол ограды. Хомяки, кстати, не пострадали. Почти вертикально по забору пробежали, оставив погонщика стекать с камней. «Замечательно». Ева, заканчиваю представление. Один момент. Кое кто мне задолжал за нехорошие слова. А это тебе, за тёмную шлюху, прошептала девушка в ухо самому разговорчивому поверженному противнику и с удовольствием воткнула ему в задний проход ножку фигурной вазочки с соседнего стола, случайно разбившейся во время схватки. Бессознательное состояние пострадавшего помогло ему пережить этот позор. «Вам тоже требуется медицинская помощь?» Скосила темная взгляд на двух других противников, расположившихся на полу, но находящихся в полном сознании. Те в ужасе замотали головами. С мешки женского персонала заведения, скопившегося невдалеке, только усилили их удрученное состояние. «Тогда встали, взяли своего дружка и исчезли!» Неожиданно рявкнула на парней темная. «Попадетесь еще на глаза?» вынимать посторонние предметы придётся уже из ваших задниц парни подхватили тело не приходящего в сознание друга за руки и потянули из зала с опаской косясь в сторону тёмной которая как ни в чём не бывало спокойно заняла своё место за столом возле меня никаких серьёзных повреждений у пострадавших я не заметил разве что самый наглый наказан не только пофилейной частью но и получил сотрясение мозга если конечно он у него был Так что некоторые последствия для него гарантированы. Насколько мне известно, даже рунные заклинания здоровья такие травмы почти не лечат. К нашему столику подскочил слуга. Я Хортос, управляющий харчевни Радость жизни. Прошу извинить за недоразумение. Обычно у нас такого не случается, но вы сами остановили охранников. Что же касается неустановленного заклинания, ничего не могу сказать. Нападавший сбежал. Пусть судьба его накажет. Ухмыльнулся я. «На нас тоже не серчайте. Не так часто родственнице удается развлечься, а тут такой случай. Надеюсь, мы все же получим свой заказ? Повар вовсю трудится. Очень уж редкие блюда вы попросили. Есть все ингредиенты, но требуется некоторое время». Учтиво поклонился мужчина. «Хорошо», — кивнул я. «Но раз есть возможность, то и мне не грех развлечься». Не возражаете, если я слегка помузицирую на инструментах ваших музыкантов? Знаете ли, тоже нечасто удаётся отдохнуть душой. Всё поездки и приключения разные. Как пожелаете им, согласился хортус и послал какой-то знак музыкантам. Наверное, иногда посетители пользовались такой возможностью. Я поднялся с места и зашагал в сторону возвышения с артистами. Протянул руку к скрипачу. С жалобным вздохом он передал мне инструмент. Видно, был опыт общения с подвыпившими посетителями, возомнившими себя знатоками. Сначала я оправдал его скептическое отношение к подобным шалостям гостей. Пробные звуки, издаваемые смычком, на музыку походили весьма отдаленно, но мне требовалось привыкнуть к инструменту. Аватар за несколько секунд согласовал движение мышц с извлекаемыми звуками, и я заиграл. Скоро по вытаращенным глазам артиста я догадался, что тот совершенно не представлял, что такое можно творить на его инструменте. Эльфийская мелодия даже в упрощенном виде сама по себе завораживает. А уж когда возможности инструмента используются полностью, получается довольно приличная композиция. Пространство зала заполнила нежная мелодия. казалось, скрипка сама выговаривала какие-то слова песни, проникающие в душу каждого, кто её слышал. Пела и плакала, наполняя сердца одновременно нежностью, восторгом и спокойствием. Акустика здесь просто замечательная. Не знаю, но мне показалось, что люди выдохнули лишь когда я закончил. В зале царила полная тишина. Открытые рты и широко распахнутые глаза слушателей подтверждали, что импровизации удалась. Я протянул скрипку владельцу. Мужчина со слезами на глазах поклонился и принял инструмент как самую дорогую реликвию. Ничего подобного он никогда не слышал. "Господин, я не смогу повторить вашу игру, но надеюсь, хотя бы ноты вы мне подарите", с надеждой посмотрел он на меня. "К сожалению, я самоучка и нот не знаю. Учился играть на слух", виновато покачал я головой. Ни Эва, ни Храна, нотной грамоте не обучались. Да и вообще маги такими мелочами не заморачивались. У них в приоритете другие интересы. Тогда, может, дадите пару уроков, чтобы я записал? Не терял надежды музыкант. Ну, если согласитесь дать несколько концертов для строителей магической школы. Улыбнулся я. Все же людям будет веселее работать. С удовольствием, кивнул артист, краем глаз уловив одобрение товарищей. С таким музыкальным репертуаром, какой я продемонстрировал, они ещё долго будут оставаться вне конкуренции. Тем более скрипач не без основания рассчитывал, что самоучка наверняка знает не одну мелодию. Я рассказал, где сейчас возводится новая магическая школа, и довольный музыкант отправился к своим товарищам. К столу подскочил управляющий с огромным подносом, уставленным всякой возможной посудой. Повар старался. Доложил он, расставляя тарелки на столе. Закончив сервировку, молча поклонился и с достоинством удалился. "Ева, зачем столько заказала?" "Хотелось почувствовать забытый вкус детства из памяти храна. Тётка такими деликатесами меня не кормила." Запах одуряющий. Видно, повара в заведении знающие. Насколько мне известно, у них есть свои справочники по приготовлению различных блюд. Главное знать их названия. Хм. Точно у вас странная цивилизация. Запах еды манил. Пришлось отдать должное стрипне. Не знаю, какие блюда готовились в прошлом, но, судя по энергичной работе ложкой, темные угощения понравилось. Наши организмы по-прежнему требовали усиленного питания, так что мы все смели со стола. Надеюсь, вас все устроило? Увлекшись едой, я даже не заметил, как у стола вновь материализовался управляющий. А что волноваться? Я контролирую окружающее пространство. Точно так, как недавно прозевал о так у наёмника. Ну откуда я мог знать, что этот тип применит свиток? Зрителей на представлении устроенном тёмной присутствовало более чем достаточно. Ладно, не принимай близко к сердцу, это я по привычке ворчу. Всё равно сработали быстро. Хотелось бы тебя отправить присмотреть за молодыми недотёпами, но решил перестраховаться. А от светлых застранцев можно чего угодно ждать. Может, они тоже любят перестраховываться, и их нападение имеет кучу дополнительных планов типа А, Б, В и так далее. Всё просто великолепно. Довольно улыбнулась тёмная. Блюда на вкус почти не отличаются от тех, что я помню. У нас самый лучший повар в городе. Управляющий, явно польщённый похвалой, чуть склонил голову. Мы с Эвой переглянулись. Бедному малому было ни в домёк, что посетительница только что говорила о многоточии летних воспоминаний своего детства. А вот мы сразу догадались, откуда в памяти тёмной всплыли названия блюд и даже их вкус. Слияние души сознаний преподнесло очередной сюрприз. Скажите, уважаемый, продолжал безостренчивать листья я. Признаюсь, я тоже в восторге. А не могли бы мы заказывать пищу исключительно у вас, скажем, ежедневно? Деньги у нас были, и я не видел смысла экономить их. Эва с восторгом взглянула на меня и ослепительно заулыбалась управляющему. Такого натиска он не выдержал. Хм. В растерянности протянул мужчина: "Вообще-то мы никогда раньше так не делали. Всё же расценки у нас довольно высокие, а на такие эксклюзивные блюда и подавно. Однако не вижу препятствий, чтобы исполнить пожелание клиента". Более того, для вас мы организуем бесплатную доставку. А позвольте поинтересоваться, вы предсказаниями не боитесь? Хортус внимательно и с каким-то тайным ожиданием посмотрел мне в глаза. Не замечал за собой такого. Я искренне изобразил недоумение, чем, похоже, разочаровал услужливого управляющего. А почему вы так решили? Хортус немного сник, но посчитал невежливым оставить вопрос без ответа, хотя мог бы и не напрягаться. Я и так знал, в чем дело. Кинувший вас заклинание разбойник раскроил себе череп, пытаясь сбежать с места преступления. Уже безэмоционально доложил он. Вы его сглазили. К сожалению, охранное заклинание не смогло определить, какой именно гадостью он вас атаковал, а это, скажу я, вам говорит о многом. У нас самая надежная защита, которая только может существовать в подобных заведениях. Мы и заботимся о наших посетителях. О, не расстраивайтесь. В мире существует много пакостных заклинаний, и как знать, может, новые появляются гораздо чаще, чем мы думаем, покачал я головой. Наверное, вы правы. Мы даже тип определить не смогли, только стихию тёмная. Скривился Хортус. Наёмника никто не знал, видно, появился недавно. К сожалению, у нас нет возможности ввести гостевые метки, поскольку городских стен не существует. «Вот мы и еще один фактик узнали. Метки действуют только в пределах стен. Значит, в городах существует собственная система локаций. Это явно остатки глобальной структуры, как в техногенных мегаполисах. Только непонятно, куда их вся техника пропала. Осталась лишь магия. Будем разбираться». «Не забивайте голову. Считайте, судьба паршивца наказала». Улыбнулся я. «Забавно». Мы с Дракошей взяли на себя функцию судьбы. А что дальше будет? Договорившись с управляющим о возможных поставках пищи в арендованное поместье, мы покинули заведение. До вечера Эва таскала меня по всем лавкам и магазинам города. По данным Дракоши, больше нас никто не преследовал. Одна за другой повозки с приобретёнными вещами отправлялись к новому дому. Слуги предупреждены о покупках и должны всё принять. Ева строго-настрого приказала ничего без неё не расставлять. Так что я предполагал, что на следующий день мне не отвертется от обустройства нашего гнёздышка, а этим вечером придётся заняться стариком универсалом.